Глава 12 Подуров был доволен собой. Победа над томским полком оказалась быстрой и бескровной. Сотни убитых и раненых – это не слишком большая цена за викторию над лучшими правительственными войсками. С другой стороны, имея двухкратный перевес в людях и трехкратный в орудиях, проиграть было мудрено, так что после двух часов пальбы и маневров Безответно теряя людей от дальнобойных залпов пехоты Подурова, командир томского полка сложил оружие. У него-то убитых и раненых оказалось куда как больше. Потом был марш в сторону Меленок к месту высадки армии Орлова. Ветер доносил звук канонады со стороны Павлова, и генерал волновался, как там государь Крылов, справится ли. На военном совете он был за то, чтобы силы не разделять, и встречать Орлова всеми полками сразу. Но государь настоял отрядить силы для захвата переправы и лодок, и в случае отступления Орлова эта часть армии должна была связать его боем до подхода силы из Павлова и конницы Овчинникова. Потому и маленьким это крыло армии быть не могло. Так и поделили войско. Царь остался оборонять Павлова, Овчинников готовить удар с тыла, а подуров ловить возможный отряд, отправленный на тракт, и занимать берег после начала битвы. На берегу Аки войско подурова встречал поднятый по тревоге батальон Черниговского полка. Только увидев разворачивающуюся напротив них трехтысячную армию и почти полсотни орудий, особого сопротивления они не оказали. Кроме того, в это же время к переправе подошли с низовьи четыре галеры и очень убедительно наказали группу солдат и офицеров, что пытались уйти на лодках. После долгих переговоров батальон сложил оружие. Повезло, что капитан Йенко Дмитрий Михайлович сам был родом из казацкой старшины и особого желания умирать за Екатерину и Орлова не имел. А в приватном разговоре с Подуровым намотал себе на ус, что карьеру ему легче будет делать под рукой нового государя. И для начала не стоит ему особо сопротивляться и сразу же присягнуть на верность. Разоружение батальона произошло очень вовремя. вестовой принес новость о том, что от Павлова скачут кирасиры. Подуров построил своих на самом берегу напротив широкого и пологого спуска со стороны меленок, по которому, собственно, и поднималась от воды армия Орлова. Выстроил и пушки, готовясь принять конницу на картечь и ружейные залпы. Но убегающий Орлов оказался хитрее. Конница вышла на береговой плес на полверсты ниже по течению и появилась с фланга. Двигаясь в своем плотном построении, всадники не стали врубаться в пехотное каре, а только мимоходом разогнали артиллерийскую прислугу у орудий, выстроенных в ряд напротив склона. Причина их спешки вылетела на берег, визжая улюлюкая Уразовские башкиры отстали из-за самоубийственной атаки одного эскадрона, развернувшегося против преследователей на узкой лесной дороге и принявшие азиатов в палаши. Пока эту сотню удалось разгромить, остальная колонна изрядно оторвалась. Конечно, пехота и артиллерия Подурова успели взять некоторую плату с гвардии. Залпы ружей с короткой дистанции, да еще и заряженные новой пулей Пробивали кирасы, ранили людей и лошадей. Несколько пушек тоже успели развернуться, и картечь в упор выкосила целый ряд кирасир. Но тем не менее, после того, как лейб-гвардейцы проскакали мимо, на песке осталось лежать только сотни тел, а восемь сотен конных ринулись на мост. Как корил себя подуров за то, что не приказал его разобрать, хотя бы частично. Ох уж эта самонадеянность! и теперь самые лютые враги государя вместе со своим вождем уходили на левый берег. Но за ситуацией наблюдали не только на берегу, но и с воды. С галер начали палить по переправе, но ядра либо не попадали в узкую полосу моста, либо выбивали из настила облака щепок, не разрушая его радикально. Когда колонна Керасир начала втягиваться на переправу по четыре всадника в ряд, Весла на галере «Казань» дружно вспенили воду. Ее капитан убедился, что обстрел бесполезен, и принял решение идти на таран. Разогнавшись, насколько было возможно, судно врезалось в мост и с треском и скрежетом выбило из полотна один из плотов. От удара по мосту пробежала сильная волна, раздались крики, и в воду полетело множество всадников. Галеру развернуло и заклинило между соседними плотами, и она не смогла сдать назад. Корпус повредили обломки бревен, и он начал принимать воду. Гребцы пытались отталкиваться от настила веслами, чтобы высвободить свое судно из-за но не успели. На борт галеры полезли спешившиеся кирасиры, и закипела абордажная схватка. Экипаж судна не был вооружен личным оружием. Его набирали из крестьян, пришедших к Пугачеву, и не заставших того в Казани. Поэтому в качестве оружия пошли в ход топоры, багры и прочие подручные предметы, что нашлись на судне. Но против гвардейцев это было смешно. Орудие Галеры до того, как его захватили, успело сделать выстрел в конных на мосту. Заряжено оно было ядром, а не картечью, и потому результат оказался менее сокрушительный, чем мог бы быть. но и ядро наделало бед, пробив в толпе просеку. Но ни выстрел судовой пушки, ни сопротивление грибцов не могли остановить настоящих головорезов Орлова, разъяренных препятствием на пути к свободе. Все больше и больше их взбиралось на борт галеры, и все меньше оставалось ее защитников. Но галера была не единственной. Ее три товарки, может быть не столь решительные, но более предусмотрительные, разделились. Волга направилась к участку моста чуть ближе к левому берегу и не стала его таранить, а высадила четверых мужиков с топорами и ломами. Они быстро перерубили трос, удерживающий мост от дрейфа, и вырвали ломами скобы, соединявшие его части. Освобожденный плот поплыл вниз по реке, а мужики остались на нем, делая неприличные жесты гвардейцам, перелезшим через захваченную галеру, и чуть-чуть не успевшим вмешаться в их диверсию. А тем временем корабельные орудия оставшихся галер открыли убийственный огонь по пробке на мосту. Картечь превращала и людей, и лошадей в мясной фарш. Пушки и пехотинцы Подурова присоединились к обстрелу с берега, полили и грибцы с Твери. На царской галере был арсенал из десятка абордажных мушкетонов, как раз предназначенных для боя на коротке. Осознавшие, что попали в ловушку, избиваемые гвардейцы начали массово прыгать в воду, пытаясь плыть, держась за своих коней. Те же, кто захватил Галеру, пытались воспользоваться ею, но судно стало заметно погружаться в воду, еще больше насаживаясь на бревна разломанного моста. С Твери и Ярославля принялись поливать картечью палубу захваченной Казани, и те, кто уцелел от этого свинцового вихря, тоже посыпались в воду. Кто не успевал снять кирасу и ботфорты, уже не выныривали. Иные успевали и, как могли, гребли к спасительному берегу. Бойцы Подурова не стояли без дела. Столкнув в воду лодки и барки, они бросились в погоню за плывущими. В плен брали только лошадей. Людей же просто били веслами по головам, гогоча над тем, как они захлебывались водой. Некоторых хватали за шкирку, давали вздохнуть, И тут же опять топили Через час после начала атаки Кирасир все было кончено. Два десятка живых пленников все-таки взяли, а остальные так и полегли на этой переправе. Тысяча знатнейших дворян империи отправилась на корм рыбам. Поскольку Подуров хоронить убитых не собирался, всех, кто сам не упал в воду, туда просто столкнули, разумеется, раздев предварительно. Одно печалило генералам – среди этой горы трупов не оказалось Орлова. Пленные после интенсивного полевого допроса показали, что во время атаки по берегу Орлова в колонне на обычном месте не было. Они его вообще сначала атаки не видели. Это могло значить только одно – у Гнида оказался целый час форы, и он мог переправиться где-то выше или ниже по течению. Подуров тут же отправил поисковые партии башкир по обоим берегам и добавил к ним две галеры осматривать берег с воды. Упускать кровопийцу ох, как не хотелось. По дороге на Владимир ехал Вазок в сопровождении десятка конных преображенцев. Солнце вскарабкалось в зенит и беспощадно припекало людей и лошадей. Особенно страдали от жары пятеро узников, запертых в тесном воске с крохотным зарешоченным оконцем, почти не пропускавшим свежего воздуха. Позади было уже почти двадцать верст дороги от Мурома, а впереди, вдоль тракта и речки Унурки, лежала деревенька Афанасова. Барон Фридрих Адольф фон Штайнвер мерно покачивался в седле и размышлял об удаче. Первой удачей в его жизни было то, что он родился в знатной бранденбургской дворянской семье, а не каким-нибудь нищим пейзанином. И пусть он третий сын, и владение унаследовать ему не светит, все равно большое счастье быть титулованным аристократом, а не простолюдином. Второй удачей он считал близкое знакомство его отца с бароном Карлом Фридрихом и иеронимом фон Мюнкхаузеном, долгое время служившим в русской армии и вышедшим в отставку в чине ротмистра Лейб-гвардии Керасирского полка. Его головокружительные истории заразили юного Фридриха тягой к приключениям и интересам к России. Когда пришло время, он воспользовался связями и протекцией Мюнкхаузена и поступил на русскую службу, причем сразу в Преображенский полк. Его карьера была не быстрой, но совершенно предопределенной. Он уже был прапорщиком и рассчитывал через год стать подпоручиком, но крестьянский бунт внес существенные коррективы в планы. Под Муромом он пережил ужасные мгновения во время всех этих безответных расстрелов, их строя из-за стены огня. Потом он надышался серным дымом вместе с множеством сослуживцев и чуть не отдал Богу душу. Потери среди офицеров были столь велики, что он совершил прыжок через чин и сразу оказался поручиком и исполняющим обязанности помощника командира роты. Казалось бы, карьера сделала головокружительный рывок, надо радоваться. Но умный и осторожный немец остро почувствовал приближение катастрофы. Разговоры солдат, крики из темноты, листовки, попадающиеся в лагере ничего хорошего не предвещали. И тут случилась третья удача. В гвардейские полки выдали новые пулелейки под те пули, которыми их безнаказанно обстреливали ревелены. И их эффективность более чем подтвердилась. Одну из пулелейек он тут же припрятал и стал искать возможности легально покинуть лагерь. И снова ему повезло. Их полк оставили в Муроме прикрывать переправу, А его лично назначили командиром конвоя и обязали доставить захваченных офицеров-ренегатов в Москву. Это было просто воплощение его желания. Он собирался честно доставить пленников по назначению, но вот потом его путь лежал в Пруссию. Тот медный сюрприз, что он привезет старому фрицу, сделает его минимум капитаном прусской армии. А если еще рассказать о воздушном шаре... Фридрих зажмурился от удовольствия. Он станет очень состоятельным человеком, а Россия может гореть в аду вместе со всеми ее самозванцами. Мирное течение его мыслей прервали крики. Впереди, на мосту, застряла телега с сеном, и передовой дозор его преображенцев весело переругивался с возницей, которой оказалась молодая смазливая девка. Перед мостом скопилось еще четыре телеги, сдавших на обочину при виде воска и вооруженного конвоя. Ими правили три бабы и подросток лет четырнадцати. Конвой подъехал к мосту, и барону стало ясно видно, что колесо телеги проломило доску настила и застряло. Барон дал команду остановиться и приказал своим солдатам освободить дорогу. Преображенцы спешились и, отпуская сальные шутки, обступили телегу. Молодуха спрыгнула с воска, и взяла коня в повод, скрываясь за повозкой. Остальные крестьянки тоже слезли с вазов. Солдаты на раз-два стали раскачивать телегу, как вдруг раздался звонкий свист. Барон обернулся на звук и увидел, как мальчишка возничий нырнул под телегу, а у всех вазов откидываются створки, замаскированные под сено, и на преображенцев направляется множество стволов. Раздалась команда «Пли!» и дружный залп заволок дымом все пространство перед мостом. Барону опять повезло. Пуля, предназначенная ему, сначала попала в голову его коня, прямо в глазницу, и, вырвав заднюю стенку черепной коробки, уже ослабленная, ударила барона в нагрудную офицерскую бляху, обдав его лошадиными кровью и мозгами. от удара он вылетел из седла и больно ударился нападающие посыпались из вазов с саблями на изготовку и набросились на недобитых солдат барон оттирая глаза от брызг крови погибшей лошади бросился к сидельной кобуре из которой торчал пистолет и только он ухватился за рукоять когда его слуха донесся щелчок и характерный шипящий звук загорающегося затравочного пороха всё что он успел Это увидеть подростка-возницу под телегой, двумя руками сжимающего пистолет, направленный ему в лицо. После этого полыхнула вспышка выстрела, и везение покинуло барона навсегда. За минуту с конвоем было покончено. Разбойные наружности мужики, добив раненых солдат, начали затаскивать трупы внутрь замаскированных под сено телег. Разбежавшихся коней догнали... а парочку раненых добили, чтобы не мучились. Конские трупы тоже загрузили в телегу по приказу предводителя, и дабы никаких следов бойни не осталось, присыпали песком пятна крови на дороге. Предводитель подошел к телу офицера с обезображенным пулей и лицом и начал обыскивать. Из-под телеги выбрался подросток с дымящимся пистолетом. «Откуда пистоль взял, дурень?» — проворчал командир, выуживая из кармана офицерского камзола небольшой медный ключик. Пацан, пялясь на окровавленный труп, несколько заторможенно ответил. — В лагере преображенцев спер. Давно уже. Глава разбойников нахмурился. — Это когда за записками бегал? Парень сначала кивнул, а потом резко замотал головой в жесте отрицания. — Не, ночью, до записок. — Смотри мне. погрызил кулаком предводитель. «Сначала надо дело выполнять, а все, что может тому помешать, делать не должно. Но все равно молодец, удачный выстрел. С почином тебя, боец!» И направился к арестантскому воску. Парень расцвел счастливой улыбке, и зрелище убитого офицера стало ему казаться самым прекрасным на свете, ведь он теперь не просто сигнальщик и посыльный, а самый настоящий солдат. Вот все парни ему теперь завидовать будут. И, наверное, даже сам Васька Каин. Перед тем, как открыть возок, командир на всякий случай зарядил свои пистолеты и кликнул парочку подчиненных. Когда открылась дверь, из темноты повозки появились настороженные лица Ефимовского и Чекальского. Предводительно нападавших слегка поклонился, разведя руки. — Выходите, паны офицеры, вы свободны. Ефимовский вышел первым и помог выбраться изможденному спутнику. К застанавшему от боли поляку тут же подскочили бойцы и, подхватив под руки, осторожно повели к телегам. Ефимовский обратился к командиру. — Милостливый государь, кому я обязан своей свободой? — Мясниковы мы люди. Меня зовут Савельев Карпсилыч. Он кивнул на возок. — Там еще есть кто? Ефимовский криво улыбнулся. Как-нибудь, конечно, есть. Три иуды там, Чернышов и его подельники. Савельев повторил ухмылку бывшего графа и всмотрелся в темноту воска. Оттуда таращились три пары испуганных глаз. Командир отряда молча захлопнул дверь и закрыл ее на ключ. — Ну и ладненько, отвезем их на правеж к государю. Там он с ними разберется по закону. Вы в седле держаться можете? Ефимовский поморщился. «Боюсь, что последствия орловского гостеприимства мне не позволят ехать верхом». «Ну, тогда устраивайтесь в телеге, нам надо убираться отсюда поскорее». Через полчаса около моста не осталось никого, а несколько местных крестьян, издали наблюдавших всю эту сцену, и не подумали бы доносить об увиденном. Солнце уже клонилось к линии горизонта. Этот бесконечно длинный и напряженный день наконец закончился. Передо мной ленту реки пересекал наплавной мост, с которого уже убрали трупы людей и лошадей. Из воды торчали мачты утонувшей галеры. Плотники из подразделения Павлония закончили ремонт настила, заменив временные заплатки, наложенные по приказу Подурова, дабы пропустить на тот берег конные поисковые группы под руководством Салавата. К сожалению, ни самого Орлова, ни следов его переправы так и не нашли. Это несколько раздражало. В принципе, после сегодняшнего разгрома фаворит в глазах всего дворянского общества и тем более Екатерины однозначно впадет в ничтожность и никакой опасности этот политический труп уже не представляет. Но хотелось бы дело довести до логического конца. На военный совет, по итогам боя, собрались все мои военачальники, кроме Максимова, который не смог оторваться от непрерывного потока операций. Главный медик смог только прислать записку о количестве раненых, причем курьером стал Овчинников, умудрившийся получить сабельный удар по спине во время боя с конницей Орлова. По его словам, в какой-то момент весь бой превратился в хаотическую свалку, и за своей спиной он не уследил. Хорошо, что толстая кожаная перевесь удар ослабила, а то мог бы и не выйти из боя. Ругать его было бессмысленным. Это в пехоте еще как-то можно объяснить, почему командир стоит позади полка, а вот в кавалерии этого не поймут. Там нужно быть самым первым, самым лихим и самым смелым. иначе за тобой не пойдут». И Овчинников по праву был лидером не только у моих буйных казаков, но и среди народцев. Подуров с Крыловым ран не получили, хотя вымотались оба изрядно. Чумаков, весь день находившийся возле артиллерийских позиций, был слегка оглушен от непрерывной канонады и теперь говорил слишком громко, помогая себе активной жестикуляцией. Собрались мы в сравнительно богатой избе местного мельника. Сам мельник куда-то запропастился, и нам прислуживала хозяйка дома и ее рыженькая бойкая дочка под руководством бессменного Жана. На столе, кроме еды, появилось и несколько откупоренных бутылок вина, но я возмущаться не стал. Все присутствующие заслужили право немного расслабиться. Когда шум взаимных приветствий утих, Я самолично поднял бокал и произнес. Ну что же, други мои, самая важная наша битва состоялась. Путь на Москву открыт, и теперь уже нет силы, могущей воспрепятствовать нам. Знаете, впереди много сражений, до да трудов ратных. Не оставят нас в покое ни наши дворянчики, ни аристократия европейская. Но то будут уже битвы новой России, в которые наши чаяния станут явью. так давайте выпьем за победу». Народ, кроме Крылова, вскочил, закричали «Ура!», зазвенели бокалы, ударяясь друг о друга. Какое-то время был гвалт и беспорядок, но я продолжал говорить, и все утихли. До сих пор мы не думали о том, как будем действовать после победы над гвардией. Оно и понятно. Невозможно было предугадать, какой ценой далась бы нам победа. Но нынче пришло время наметить первоочередные дела. Для начала поговорим о наших потерях. Мне тут Максимов бумажку прислал. Я зачитал невеликий текст послания доктора, из которого следовало, что раненых разной степени тяжести собрано под Павлова и привезено с иных мест боев 7 420 человек. Из них наших 2143 солдата. поскольку не все трупы были еще собраны и посчитаны, то точной цифры я не имел, но по большому счету победа мне обошлась более чем 800 убитых. екатерининских гвардейцев в землю легло около трех тысяч человек и почти весь кероссерский полк ушел под воду. Потери велики, но у нас сейчас почти тысячи безоружных добровольцев под рукой имеются. Так что господа генералы, озаботьтесь пополнением полков до штата, и вооружением пополнения. государя может не крестьянами пополнять, а из пленных брать?» — откликнулся Подуров. «Всякое они уже военное дело разумеют, и особо учить не придется. Все-таки те добровольцы, что к Нижнему поспели, еще не годны в строй. Все на солома!» Собравшиеся засмеялись и одобрительным гудением поддержали генерала. Я задумался. «С одной стороны, они правы». но с другой надо быстрее учиться тому, как эффективнее новичков вставить в строй. Ибо скоро я ожидал целый вал из необученных крестьянских сынов, которых надо будет быстро превратить в армию. А мои офицеры от такой работы подсознательно уклоняются. Примерно в таком духе я и изложил свое мнение собравшимся. Так что нужно в каждое капральство распределить по 2-3 новобранца из крестьян, и одного-двух из пленных. Это не ослабит армию, а высвободившихся наших солдат или раскидать внутри полка, или повышать до капралов и ставить их в новые полки, которые будут целиком состоять из новобранцев и пленных. В эти же полки возвращать и излечившихся наших бойцов. Подуров поскреб в бороде. Опять у нас беда с офицерами будет, и в старых-то полках батальонами бывшие прапорщики командуют. «А в новых кого ставить?» «Дворянчиков?» Я пожал плечами. «Ну что поделать, Тимофей Иванович? Дальше будет только хуже. Армия будет расти, а командиров будет все больше не хватать. Так что путей только два. Быстро учить своих офицеров из народа и рекрутировать из дворян. Сколько у нас, кстати, в плен дворян-то попало?» Шишковский прокашлялся и ответил. «Всего офицеров вместе с ранеными лежачими». Чуть меньше 150 человек выжило. Но дворян без чинов, конечно, поболее. Только из числа конного ополчения пять сотен наберется. Сколько-то дворян в пехоте в нижних чинах состояли и ныне с ними обретаются. Мы еще не начинали проверять. Времени не было. Я кивнул. Уже эти данные говорили, что хлопуши и шишковские времени даром не теряли. Надо будет потом офицеров от прочих отделить и отдельно с каждым поработать. Я подтер подбородок. Вы куда всех определили? Во внутреннем дворе речного форта содержится. Больше места удобного для наблюдения за такой толпой не нашлось. Ну да, форт никакой роли больше не играет, и тайная канцелярия его быстро приватизировала. Все, как всегда, с этими Петропавловками и Шлиссельбургами. Тем временем Шишковский продолжал. А с господами офицерами и дворянами, думаю, следует поручить заниматься Челищеву Петру Ивановичу. Он в Нижнем Новгороде из тамошних пленных сумел 30 человек привести к присяге. Шишковский даже голосом подчеркнул этот успех и с удовольствием пронаблюдал мою удивленную физиономию. Письменные присяги с отказными письмами, прошу заметить. Так что какое-то число офицеров Петр Иванович сможет рекрутировать и для новых полков. Новость действительно меня удивила. Ни Новиков, ни Радищев мне ничего об этом не говорили, когда приезжали. А Шишковский-то старается все знать обо всех. Вот ведь хитрец. — Хорошо, — наконец произнес я. Новые полки и новые офицеры — это дело несрочное. Можно отложить. А вот что не терпит промедления — это марш на Москву. Я мыслю, что как только весть о поражении Орлова дойдет до старой столицы, Оттуда начнется исход тамошних дворянских семей и, самое главное, вывоз ценностей и уничтожение запасов. Лица собравшихся подтвердили серьезность моих опасений. Нам надо оказаться в Москве раньше любого слуха. Поэтому я велю подготовить все наши конные силы к скорому маршу. Мы должны захватить первопрестольную сходу и обложить ее кольцом разъездов, дабы никто покинуть города не мог. «Всех впускать, никого не выпускать!» Генералы одобрительно закивали. «Андрей Афанасьевич, я у тебя прощения прошу, но ты со своей раной такой марш можешь и не выдержать!» Я посмотрел на бледного Овчинникова. «Кого вместо себя во главе войска посоветуешь? И сколько полков готово к маршу?» Туго перебинтованный поперек груди Овчинников даже изобразить тяжелый вздох не смог. Вышло какое-то кряхтение. Как тут мне возражать? В пылу боя он свою рану на спине игнорировал, но сейчас понимал, что какое-то время он будет ездить медленно и печально. Государь, думаю, что командир второго го яицкого полка Никита Коргин вполне справится. Атаман он опытный, осторожный, казаки его уважают, а по числу годных я как-то сказать не могу. Многие свои раны скрывают, а то может порухой всему делу стать. Но думаю, что без Уразовского полка две тысячи будет готовы, а может и поболее. Государь, перебил Мясников, дозволь мне на Москву пойти. Боюсь, что казачки Андрея Фанасьевича переругаются, особливо с инородцами, и порядка не будет. Карга он, конечно, хорош, как полковник, но тут дело политическое, промашки быть не должно. Я, право слово, даже обрадовался инициативе Мясникова. Самому казалось ненадежным отправлять конную армию под началом свежеиспеченного командира. Нужен был человек поавторитетней. — Согласен, Тимофей Григорьевич. Назначаю тебя командовать делом. Завтра объявим в полках и дам сутки на подготовку. Предлагаю идти о двух конь, вторых коней из трофеев набрать. А если не хватит, то разорим полк Куропаткина. — Николай, ты как, не против? — одноногий полковник развел руками. Так тоже для дела, конечно, не против. Только я бы сделал несколько отрядов в мундирах гвардейцев или еще каких екатерининских частей, дабы те впереди основного конного войска шли и гонцов отлавливали. Этак можно будет совсем внезапно на Москву напасть. Мысль была дельная, а главное, уже опробованная в деле. И народ погрузился в обсуждение деталей предстоящего похода длиной более чем в 300 верст. А меня отманили в сторону Шишковский и Хлопуша. «Ну что у вас такого тайного?» — недовольно проворчал я. Хлопуша кивком дал слово Шишковскому, и тот тихим, заговорщицким голосом начал. «Государь, людишки наши в Москве из свейских казачков докладывают шифрым. Дескать, Павел-то почти без охраны по городу ездит. Можно перенять при желании». «Для чего?» Я внимательно посмотрел на дьяка приказа. — А это как прикажешь, царь-батюшка? Еще больше понизил голос Шишковский. — Можно в полон забрать, а можно и того. Степан Иванович замялся и покосился на хлопушу. Тот не стал юлить и прогудел. — Петр Федорович, да никто об этом Салтыковском отродье не всплакнет, ежели тот помрет. А немки точно конец. Ежели сына, наследника престола, не уберегла, Какое такое ее право на Россию? Никакого. После конфузии Орлова ее головку саму на блюдечке нам привезут питерские тузы. Тонко стелют мои опричники. Сработались, судя по всему. И, дескать, не сына убиваю, а бастарда от любовника Екатерины. Да еще и с прицелом на мать. Так что прикажешь, царь-батюшка? Шишковский умильно заглянул в лицо. Мы своих людишек Мясникову придадим. и те все сделают в лучшем виде. Вот не терпится ему. Убьет отец сына — все, отступать некуда, повязан кровью. — Не простит мне Господь сие злодейство, — покачал я головой. — Ежели сынок сам придет, покаяться и присягнет, одно дело. Писано ему было уже об всем. Сами знаете. Ну а нет, на нет и суда нет. Оставив Шишковского с хлопушей на улице, я вернулся за стол. Генералы спорили у расстеленной карты, куда посылать войска. Кроме Москвы надо было захватить крупнейшие русские города — Ярославль, Рязань. В беседу я вступить не успел. За окном раздался истошный крик. «Пожар! Горит!» Закричала в сенцах хозяйка дома. Кинулась на улицу. За ней выскочили Жан, прислуга, а вслед за ними уже и мы с генералами. тотчас же рядом нарисовалась пара казаков из моей личной охраны — Федор Коробицын слева и Егор Кулик справа. Это были мои побратимы, из тех, с которыми я вместе яд пил. Увы, но после этого покушения Никитин просто помешался и не давал мне шагу ступить без сопровождающих, хотя в середине лагеря своей собственной армии мне это казалось излишним. На улице уже стемнело, луна мутным пятном подсвечивала облака, но никакого света не давало. На высоком берегу Оки, недалеко от дома, свечой полыхала крыша мельницы. В бликах огня видна была суета людей вокруг постройки, отгоняющих вазы и оттаскивающих какие-то вещи. Истошно голосила мельничиха. Постройку, конечно, было уже не спасти. Пламя вырывалось из окошек в районе механизма и перекинулось на крылья. Видимо, стопор от огня выпал, и крылья пришли в движение, разгораясь на ходу. Зрелище вращающегося горящего креста на меня подействовало завораживающе. Хлесткий звук выстрела прервал наваждение. На меня обрушился один из охранников, сбивая с ног. Еще в полете я попытался извернуться навстречу опасности. Упав на бок, я увидел, как ко мне из темноты с палашом вытянутой руке летит здоровый бородатый мужик. Его рожа, испачканная сажей и мукой, была перекошена от ярости. Лезвие клинка, блестящее отблеском пожара, было нацелено мне в лицо. Но смертельного удара не последовало. Принявший выстрел кулик успел голой рукой сбить выпад, и я даже услышал стук кости по клинку. На меня полетели брызги крови из рассеченной руки моего охранника. Смертоносная полоса стали уткнулась в землю рядом с моей головой и ее тут же отбила в сторону чья-то нога. На нападавшего же навалились казаки, не давая сделать второго удара. Он орал и пытался раскидать их надщетно. Его повалили на землю и начали хекая бить ногами. Ко мне кинулись шишковские хлопуша. Они стащили с меня хрипящего и булькающего кулика и принялись ощупывать и осматривать. Я отмахнулся. Нормально все со мной. Что с Егором? Хлопуша склонился над раненым, вздохнул. Отходит уже. Пуля в грудь попала. С этим не выживают. Я застонал от бессилия, а Хлопуша опустился рядом с казаком на колени и начал по памяти нараспев читать. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, заступи, спаси, помилуй и сохрани боже Твоею благодатью душу раба твоего Егория, и грехи юности, и неведения его не помяни, и даруй ему кончину христианскую, непостыдну и мирну. Рядом с хлопушей встал Шишковский, остальные казаки моей охраны. Я поднялся с земли и тоже присоединился к ним. После того, как Афанасий закончил недлинный текст, кулик затих. Мой тайник закрыл его глаза, перекрестился и поднялся с колен. Государь, ты не печалуйся, он сейчас прямиком в рай отправился, ибо отвести от тебя верную смерть — это Господу было угодно, и деяние это будет вознаграждено в жизни вечной. Мы постояли еще какое-то время, думая о вечном. — Братцы, — обратился я к казакам, — позаботьтесь о нем. Казачки угрюмок кивнули, я повернулся в сторону подурова и прочих, что заканчивали вязать нападавшего. Сознание от побоев он потерял, и его голова безвольно болталась при манипуляциях у очень злых офицеров. Я подошел поближе, пинком перевернул тело на спину и вгляделся. Что-то подозрительное мне почудилось в его облике. Я наклонился и сильно дернул за бороду. Она осталась у меня в руке. После того, как физиономию нападавшего освободили от столь же фальшивых усов, и оттерли от крови, сажи и муки, пред нами предстал Григорий Орлов собственной персоной. Только не в золоченом камзоле, а в крестьянском платье. А мы-то его вдоль всякие ищем. А он, змей подколодный, воно что задумал. Государя убить. Небось и пожар его рук дело. Вот ведь гнида. Подуров матерно выругался и от души заехал сапогом по почкам лежащего на земле фаворита. От удара тот дернулся, застонал и открыл глаза. Некоторое время он таращился бессмысленным взглядом, но скоро осознал реальность, сплюнул слюну вперемешку с кровью и зарычал от бессильной злобы. «Уроды! Твари! Ненавижу!» Его снова принялись бить, и я не стал мешать моим людям. Только бросил им. «Не убейте ненароком!» Мне стало любопытно, откуда у Орлова реквизит театральный под рукой оказался. Я осмотрел бороду, что все еще держал в своей руке, и чуть не отбросил ее прочь. В свете факела стало заметно, что это чей-то скальп. Было видно, что резали неаккуратно, прихватывая мясо и портя кожу. Я ткнул скальпом в лицо скорчившемуся фавориту. «Это чья борода?» тот Тотаскалился, сплюнул еще раз кровь и ответил. Мельника какого-то. Обноски тоже его. А сам он сейчас зажаривается, наверное, уже. Он мотнул головой в сторону горящей мельницы и хрипло захохотал. Рядом снова завыла хозяйка мельницы. Казаки вновь приняли слупить фаворита. У меня же в голове окончательно сложилась картинка произошедшего. Весь вечер Орлов с верхушки мельницы наблюдал за лагерем. Он и не собирался бежать. Куда ему бежать теперь? К Екатерине? За границу? Нет. Человек он конченный, поэтому решил искупить свою вину единственным возможным способом – прихватить меня с собой на тот свет. Разумеется, выжить Григорий не рассчитывал. Не заметить меня с кавалькадой охраны и военачальников он не мог. И избу, которую я выбрал для совещания, он тоже увидел. Когда он убил бедолагу Мельника и как у него в голове родился такой изуверский план по изменению внешности, эта хлопуша с Шишковским потом выяснит. Это уже детали. Поджог был, разумеется, его рук делом. Пока все мы пялились на пожар, он подобрался к крыльцу с противоположной стороны. В суете на него никто не обратил никакого внимания. Пистолет и шпагу Орлов прятал в хворости. который теперь валялся у того места, откуда он, вероятно, стрелял. Это в шагах в пите от крыльца. Промахнуться было невозможно. И я был бы уже мертв, если бы не Егор Кулик. Чудесный, веселый парень. К своему званию царского телохранителя относился очень серьезно. Даже навсегда зарекся хмельное пить. И слава богу, что из всей толпы моих ближников он один не забывал посматривать по сторонам. Он и заметил подозрительного крестьянина, вышедшего из темноты. Предотвратить выстрел его уже не успевал и просто сделал шаг, закрыв меня своим телом. «Государь!» — отвлек меня от мрачных мыслей мясников. «Этого сразу повесим, или ты его судить хочешь?» «Веселиться — это для него слишком легко будет», — я задумался. «У меня для него другая смерть припасена. Давайте в дом вернемся?» И ты всем расскажешь свое предложение о том, как муром будем брать. Вот в муроме Орловы приходуем перед всем честным народом. Военачальники ушли в дом, Орлова уволокли в погреб и приставили охрану. Казаки соорудили из жердей носилки и понесли тело сослуживца куда-то в ночь, а два высших чина тайного приказа остались стоять освещенный только отблесками пылающей мельницы. С треском рухнуло одно из крыльев, взметнув облако искр. Вокруг суетились крестьяне. «Хранит Господь нашего государя!» — произнес хлопуша, глядя на процессию с телом погибшего казака. «Подумать страшно, что с нами будет без него!» — согласился Шишковский и негромко добавил. «Ну и что с Павлом-то будем делать, Афанасий Тимофеевич?» Хлопуша потер свой шрам и прогудел. «Чего — Чего-чего? Государь же не желает его смерти. — Разве? — удивился Шишковский. — А мне показалось, что он только гнева Господня не желает и греха брать на душу не желает. А так-то этот Павел ему и даром не надобен. Захочет наследника, государь нового сделает и воспитает как следует. А этот выродок, Катькин, всегда будет только источником смуты и интриг. Не нужен он государю. И нам, грешным, он тоже не нужен. Они уже не раз обсуждали эту тему, и мнение у них было общее. Хлопуша тяжело вздохнул. — Все-таки государь прав. А ну как Господь разгневается и не отведет руку убийцы в иной раз. — Это так, — кивнул Шишковский. Но нам-то с тобой чего бояться? Грехом больше, грехом меньше. Все едино в раю нас не ждут. Сами, своевольно, без приказа, порешим Павлушку и ни слова государю не скажем. А можно и этого выблядком графинчика Лешку Бобринского? — Какого такого графинчика? — удивился Афанасий. «О, — У Качки? — Степан понизил голос. — Сынок от Гришки есть, прячут его в Питере, но я все знаю. — Так, может, схватить его? — задумался хлопуша. — У нас нынче добрые людишки в столицах, лучших посылали. — А по что он нам? — пожал плечами Шишковский. — лишняя да кука. — Вот хитрый ты окизмей, Степа, о простых вещей не разумеешь, — усмехнулся глава тайного приказа. — За сынка своего, Катька да Гришка, нам все богачества свои спрятанные отдадут. — И то правда. — И Орлов и Екатерина по заграницам распихали тьму золотом, — быстро закивал Шишковский. — Есть вклады в английских да голландских банках. Но как же царь? — А мы, как и с Павлом, ему ничего не скажем, а потом на золотом блюде преподнесем все это богачество. Только вот что, — хлопуша взял дьяка за ворот, — смотри у меня, Степка, надо очень чисто все сделать. К нам никакой ниточки не должно быть. — Ибо государь не сможет нас простить опосле. — К нам-то точно не будет, а вот от Петра Федоровича молву отвести вряд ли удастся, — поморщился Шишковский. — Даже ежели Павлуша сам вишневой косточкой подавится на перу, все едино про государя говорить станут. Но Павлушу надо именно сейчас решать, потом все будет еще скандализированней и неприглядней. А пока что можно все обставить как случай. Мельница начала разваливаться, ярко освещая лица двух мужчин, не боящихся грязной работы.